31 малый алтарь внимание установлен стабильный доступ к серверу 40 минут осталось 39 минут 59 секунд на этот раз делать в пустоте мне особо было нечего но я все равно потратил отведенные минуты на изучение навыков Не так уж и часто я сюда попадаю, пренебрегать возможностью глупо. Был соблазн потратить 10 очков, выучив какой-нибудь навык, но выбор слишком широк, а мне ничего особенно не требовалось. Покупать просто потому, что могу, будет бессмысленным мотовством, да и какой-то запас на крайний случай лучше иметь. Мимоходом проверил состояние тела, но здесь все ожидаемо было в порядке. Система циркуляции ЦИ, заблокированная после преобразования в ересь, в списке осталась, но теперь слегка покраснела и стоила не сотню, а 500 очков системы. Прочие альтернативные пути развития, вроде той же чакры, также поднялись в цене, но уже до тысячи. Причем цвет их частенько тоже был отнюдь не нейтральным. Иными словами, бонус в единицу ереси обошелся мне весьма недешево. И попробовать получить особенность естественным путем еще раз Я, пожалуй, уже не рискну Осталось 3, 2, 1 Я открыл глаза и сел На нахождение в личной комнате мне выделили 3 часа 26 минут Примерно по 50 минут за каждые проведенные на миссии сутки Отлично, на этот раз время мне понадобится «Внимание! Системное задание выполнено! Преобразовать малый магический дар в средний! Да? Нет?» «Поехали!» Система была не оригинальна, любые серьезные изменения сопровождались болью. Только на этот раз болело не тело, а что-то иное. Душа? Какие-то астральные оболочки? Незабываемые ощущения. Продолжалось это не так уж мало, минуты три. Внимание! Преобразование завершено! Средний магический дар Е+, плюс получен! Средний дар заменил собой слабый, так что общее количество мудрости осталось на том же уровне, однако теперь я мог развиваться дальше, и каждый последующий уровень принесет еще по 3 единицы, плюс улучшит контроль. К слову, можно было провести преобразование еще на четвертом уровне малого дара, но я подозревал, что ничего хорошего из подобной поспешности не выйдет. Наверняка в дальнейшем вылезет какая-нибудь пакость вроде невозможности дальнейшей прокачки. «Внимание! Вам доступен выбор заклинания! Конденсация воды! Случайная! Е-!» минус. позволяет конденсировать воду из окружающей среды в выбранную точку поблизости от пользователя. Искра, случайная, Е-, минус, позволяет создать небольшую электрическую искру. М да. судя по слову «случайная», выпасть могло что угодно. Мне банально не повезло, причем дважды. Впрочем, изначально я вообще не рассчитывал что-то здесь получить, так что дареному коню в зубы не смотрят. Оба заклинания, на первый взгляд, были примерно одинаково бесполезны, и я выбрал конденсацию. Буду умирать от жажды, пригодится. Ладно, займемся делом. Я встал, оставив далеко не легкие трофейные сумки валяться на полу. Особенно это касалось той, что принадлежало Илмеру. Судя по всему, его перенесло сюда внезапно, оторвав от процесса разграбления какого-то городка. Уж слишком разноплановые вещи там находились. Слитки металлов, оружие, посуда, ткани, книги, статуэтки. Суммарно все это тянуло на тонну. Вопрос, почему Хасид не оставил это богатство в личной комнате, остается открытым, но тут есть два варианта. Либо у него ее просто не было, либо он тоже планировал использовать добычу для подкупа гоблинов. Хотя против последней версии играет то, что он тянул так долго. «Ну вот и настал час Х, которого я так ждал и, наверное, даже боялся. Я достал филактерию, некогда бывшую ключевым элементом в амулете хаоситки, и за правы я ее вытащил заранее. Точнее, воспользовался помощью одного из шаманов, кого, случись что, было бы не жалко потерять». «Филактерия, Ванника». Я вгляделся в глубины камня, пытаясь угадать, кто именно там заключен и каким образом она попала в руки хаоситов. Вариантов я тут видел немного. Либо она хранила филактерию вне комнаты, либо бог-покровитель ее продал или погиб, а его алтарь был разобран на составные части. Либо что-то еще, что я не могу учесть. В любом случае, внутри этого камня не просто душа». Там ответы на многие вопросы, что терзали человечество. Многие тайны системы. Вот только я не мог их извлечь. Я сжал пальцы чуть сильнее. Внимание, вы желаете уничтожить заключенную внутри душу? Да, нет. В теории я мог бы войти в одни из врат и попытаться продать филактерию богам, но это слишком опасно, привлечет ко мне внимание, покажет отсутствие покровителя и, возможно, закончится смертью. Какой смысл богам торговаться с насекомым? Конечно, убивать меня им тоже смысла немного, но стоит ли рисковать ради непонятно кого? Еще варианты. Второй путь – использовать филактерию, не удаляя душу, но что из этого получится? В моей собственной филактерии, если я правильно понимаю схему, хранится лишь маленький кусочек души, которая должна притянуть все остальное. Сможет ли он конкурировать с полноценной душой, заключенной в филактерию? Сомневаюсь и рисковать не буду. Покойся с миром. Внимание! Вы получили один ОС-12 из 280. Все произошло как-то буднично, без спецэффектов, «Просто таящиеся где-то в глубине камня огоньки погасли, и я не почувствовал ничего, ни тени раскаяния. Вот и все, злодеяние свершилось, пора двигаться дальше». Я подошел к табуретке и, убрав ее в сторону, сложил из филактерий горку, положив наверху свою. «Внимание! Желаете создать малый алтарь? Да? Нет?» «Не так быстро!» Я уже объединил два камня раньше и помнил, что процедура не самая приятная. Так что пойдем медленно, шаг за шагом. Я взял два камня и положил рядом. Внимание! Вы хотите провести слияние осколков? Да? Нет? Уже знакомая смесь удовольствия и боли. Возможно, система пытается воспитать из нас мазохистов? Эффект был схож с прошлым, стены зала слегка раздвинулись, а шансы на воскрешение выросли, незначительно. Я криво улыбнулся и взял из горки следующий камень. «Внимание! Вы хотите провести слияние осколков? Да? Нет?» Четвертый, эффект практически такой же, пятый, шестой, седьмой, восьмой. «Что ж я маленьким не сдох?» С каждым разом процедура приносила все меньше удовольствия и все больше боли. Причем, как и в случае с магическим даром, болело отнюдь не тело. Девятая филактерия. Теперь передо мной лежало нечто вроде хрустального шара. Красиво. Подобные сувениры я видел у китайцев, баксов так по пять. Идентификация. Филактерия. Описание. Ранг один. Осколков девять из десяти. Свойство – конденсирует зарождающуюся душу. Вероятность притянуть душу – 5%. Вероятность воскрешения – 0,5%. Возможность посвятить камень одному из божеств. Возможность улучшить. Может быть использован для создания малого алтаря – 9 из 10, ересь. Привязка – насыщение – ересь – 0 из 100 ОС. «Владелец Василий!» Помимо свойств филактерии, изменилась и сама комната. Хотя каждый раз стены раздвигались незначительно, но по итогам она прилично выросла в площади. При этом ворота остались на старых местах, и теперь между ними и стеной было порядка метра. «Последний шаг. Поколебавшись, я надел маску. Предосторожность лишней не будет. Десятая». «Внимание! Желаете создать малый алтарь? Культ Каина? Да? Нет?» «Что за...» Я присмотрелся, пытаясь понять, в чем подвох, и, как ни странно, на этот раз система расщедрилась на дополнительную информацию. «Внимание! Вероятность успеха 49%!» «50 на 50!» Не с моей удачей играть в азартные игры. Несколько секунд я смотрел на эту надпись, А затем, не услышав предупреждающего шепота, хмыкнул и нажал подтверждение. Гарантия это не давала, все же преобразование могло идти больше десяти секунд, но сейчас я был склонен рискнуть. На этот раз боль была куда сильнее, но такое чувство, что я уже привыкаю. Камни слились воедино, а затем образовали нечто вроде хрустальной пирамиды. Внимание! Вы создали малый алтарь, культ каина. Внимание! Культ достиг первого уровня. Ересь плюс 5 из 9. Внимание! Ересь достигла 5. Количество возможных последователей культа увеличено плюс 5. На самом деле, ересь достигла уже 9, но для достижения эта роли не играет. Следующее должно быть уже на десятке. Интересно, а бонус за превышение предела мне положен, или у Ереси его просто нет? Малый алтарь, культ Каина, описание, ранг 1. Свойство, конденсирует зарождающуюся божественность. Вероятность притянуть душу владельца 5%, неактивно. Вероятность притянуть душу адепта 1%. Вероятность спонтанного воскрешения 5%. «Отказ от миссии – 100 ОС. Вы достаточно могущественны, чтобы отказаться от системной миссии. Создание священного оружия – 1000 ОС. Доступ к личной комнате – 100 ОС. Позволяет перенестись в личную комнату. Доступ к алтарю – 100 ОС. Позволяет перенестись к алтарю, где бы он ни находился. Доступ к серверу – 1 ОС в час». Алтарь позволяет создать канал связи в пределах личной комнаты. Формирование карты НОС, позволяет получить навык в виде карты. Уровень карты не может быть выше, чем ранг игрока. Стоимость вариативна. Власть 1 позволяет посвящать адептов 0 из 50. Фундамент: каждая единица Гериси дает возможность дополнительно посвятить одного адепта 9. Посвящение. Присоединение филактерии с заключенной в ней душой позволяет принять адепта без учета лимитом. Прочность один. Алтарь почти невозможно повредить случайно. Передача ОС. Дополнительное свойство. Зарождающаяся душа. Один из одного. Разовый шанс притянуть главную душу. 99% активно. Воскрешение. 1000 ОС. Позволяет наделить хранящуюся в алтаре душу физической оболочкой. Назвещение. Осколков. 0 из тысячи. Резерв. 0 из десяти тысяч ОС. Священное оружие. Меч Ереси. Д. Членов культа. 5 из 70, Владелец. Каин. Список свойств был внушителен, и алтарь однозначно стоил затраченных на его создание усилий. В какой-то степени я обрел желаемую свободу. Теперь у меня есть право отказаться от миссии, причем сделать это можно как минимум двумя способами, отказавшись напрямую или перейдя в личную комнату. Локальные миссии привязаны к определенной территории, так что если успеть до истечения таймера, то бегство вполне могло помочь. Впрочем, это требовало проверки. Ситуация с воскрешением была описана довольно мутно, но, как мне кажется, я все же сумел расшифровать последние сообщения системы. Шанс значительно возрос, но по большому счету перешел из категории чего-то невозможного во что-то крайне маловероятное. Хрен редьки не слаще. Зато дополнительные свойства были куда интереснее. Зарождающаяся душа практически гарантировала, что после смерти я окажусь внутри алтаря, Вот только шанс на спонтанное воскрешение минимален. Зато была возможность практически гарантировать себе дополнительную жизнь, заранее влив в алтарь тысячу системных очков. Если у богов такие же расценки, то неудивительно, что они не злоупотребляют воскрешениями, так и разориться недолго. Однако возможность одноразовая, полагаю, душа будет потрачена, а создать еще одного духовного клона – или чем там является эта штука, будет не так-то просто. Что за зарождающаяся божественность, не очень-то понятно, но если судить по названию, то развивая алтарь, я смогу подняться до уровня Бога. В теории, потому что даже тысяча осколков, необходимое для повышения алтаря до второго ранга, казалось чем-то абсолютно неподъемным. С другой стороны, у потенциально бессмертного существа, которым может стать любой игрок, достаточно времени на поиски. Проблема с потенциальными последователями практически разрешилась, благодаря алтарю я мог завербовать полсотни адептов. Плюс изначальный лимит, достижения и бонусы за Ересь, и у меня есть 69 слотов. 70, включая меня самого. Впрочем, в масштабах планеты это все равно капля в море. «Внимание! Вы привлекли внимание богов! Внимание! Доступно личное задание! Явитесь в один из храмов земных богов для переговоров! Срок – 40 дней! Награда – вариативна. Штраф за отказ отношение с семью богами земли будет понижено до ненависти! Принять – отказаться!» Вся недавняя радость исчезла, меня как будто обдали потоком ледяной воды. Похоже, я доигрался и привлек внимание богов, и теперь мне предлагалось добровольно прийти к ним в руки. Глупо? Возможно. Вот только смеяться совсем не тянуло. До сих пор я был кем-то вроде неуловимого Джо, но в основном потому, что меня никто всерьез не искал. Если боги объединят усилия, то круг подозреваемых резко сузится. Как много игроков выжило после первых двух миссий? Сколько из них не имеют покровителя? Слабых тоже можно отсеять. И вот сейчас очередной след. Кто из игроков мог бы собрать сразу десяток филактерий? Думаю, вариантов будет мало, как бы вообще ни один. Возможно, боги еще об этом не знают, но при желании вычислить меня труда не составит. Впрочем, это не значит, что я собирался сдаться и опустить лапки. Варианты оставались, тем более, что срок мне обозначили более чем гуманный – 40 дней. Как говорил один древний мудрец, за это время всякое может случиться. Например, осел сдохнет. Принять. «Внимание! Отношение с семью богами Земли повышено до нейтралитета! Внимание!» «Культ Ересь Каина больше не является запретным на территории Земли». Я лишь криво улыбнулся, прекрасно понимая, что это ничего не значит. По сути, мне поставили ультиматум. Если не приду, то все станет хуже, чем было, а моими поисками займутся всерьез. Ну а если приду, то никаких гарантий безопасности не озвучено. Пусть даже Василий смог посетить храм Шивы и уйти, Но далеко не факт, что подобное получится у Каина. Больше всего здесь напрягало, что решение было общим. Прежде у каждого из богов имелась своя линия, а тут они выступили единым фронтом, причем хоть и быстро, но не сразу, словно успели посовещаться. Настроение было порядком испорчено, но это ничуть не отменяло необходимости действовать по плану. «Из добытых в подземелье четырех сумок третьего уровня одну я решил оставить в личной комнате. Если добавить к ним первую, полученную еще в городе гоблинов, и добычу с госпиталя, можно было бы собрать сумку работорговца, но я не собирался этого делать. Ни ценой конденсации большей части доступных сумок в один артефакт. Прежде всего, потому что это лишит личной сумки и меня самого». Привязка при улучшении слетит, а новую ставить мне никто не позволит. Универсальность, возможность передавать ключевой артефакт слишком важна. Сейчас, с захватом подземелья, моя жизнь станет еще более ценной. Позволят ли мне ходить на миссии, пусть и даже с личным отрядом? Сомневаюсь. Если внезапно начнется глобальная миссия, то может случиться так, что в мир гоблинов я отправлюсь с пустыми руками. и в этом не будет злого умысла, лишь неудачное стечение обстоятельств. Так что проще создать запасы в личной комнате и подождать еще немного. Игроков становится все больше, рано или поздно нужное количество сумок мы наберем. Пока же даже сумки третьего уровня значительно расширят возможности нашего отдела. Ну и раз уж пошла такая пьянка, то заодно я оставил и часть полученной в подземелье добычи. Государство неминуемо захочет наложить на полученные лапы, и я не собирался мешать. На фоне прочих моих проблем это выглядело бы мелким крахоборством. В изучении ресурсов подземелья я заинтересован не меньше остальных, свое так или иначе получу. Точного количества моей добычи не знали даже гоблины, так что разоблачения можно не опасаться. Я посмотрел на таймер. Осталось 57 минут 32 секунды. Немало, но дела здесь закончены, я не видел смысла тратить время впустую. Была мысль подключиться к серверу, но к черту. На Земле шло первое января 2024 года. К празднику я опоздал, но, надеюсь, меня еще ждут. Подойдя к порталу, я скользнул в невидимость и сделал последний шаг. «Тадайма! Я вернулся», как говорят японцы.